Между тем источники государственных доходов истощались, накоплялись многолетние недоимки. Урбатов грозил, что при строгом их взыскании многие плательщики скоро совсем выбьются из сил. Через пять месяцев после Полтавы Пётр указал взыскивать недоимки только за два прошедшие года – 1707 и 1708. В 1710 году сосчитали приход и расход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 Даже в таком неполном своде памятников русского законодательства, как полное собрание законов Российской империи 1830 года, отразился этот подъем законодательной деятельности. С 1700 года, который почему-то казался Петру началом нового столетия, по 1709 год, включительно, в собрание помещено 500 актов а в следующие десятилетие до конца 1719 года число их дошло до 1238 и почти столько же напечатанных за одно пятилетие 1720 1725 до смерти петра 28 января 1725 года